Глава вторая, повествующая о прибытии некоего ирландского джентльмена и о весьма необычайных приключениях в гостинице. «Был час, когда по лужайкам шаловливо резвится робкой зачишка, которого боязнь многочисленных врагов, в особенности человека, этого хитрого, жестокого, плотоядного животного, удерживала целый день в потаённом месте». Гдесова пронзительная певунья ночи, усевшись на дуплистом дереве, издаёт звуки, способные пленить слух некоторых нынешних знатоков музыки. Когда вображение полутъяного мужика, возвращающегося пошатываясь домой через погосты и кладбище, страх рисует кровавое привидение, когда бодрствуют воры и разбойники, а честный сторожа спит крепким сном, говоря попросту была полночь. И постояльцы гостиницы, как те, о которых уже упоминалось в этой истории, так и некоторые другие, прибывшие вечером, все улеглись спать. Только горничная Сусанна ещё возилась. Ей надо было вымыть кухню перед тем, как отправиться в горячие объятия поджидавшего её конюха. В таком положении находились дела в гостинице, когда к ней подъехал на почтовых неизвестный джентльмен. Он поспешно соскочил с лошади и воя рассведанился у Сусанны в очень отрывистых и несвязных выражениях, он чуть не задыхался от нетерпения. Не остановилась ли в гостинице дама? Ночной час и поведение этого человека, глаза которого всё время дико блуждали, немного смутили Сусанну, так что она была в нерешительности отвечать ли ему. Когда посетитель ещё нетерпеливее стал умолять её открыть всю правду, говоря, что от него бежала жена Юон гонится за ней. Клянусь честью, воскликнул он. Я уже два-три раза почти настиг её, но она она ускользнула у меня прямо из-под носы. Если она в гостинице, проводите меня к ней, не зажигая огня. А если уехала, укажите дорогу, по которой мне ехать, чтобы догнать её, и клянусь честью, я сделаю вас, бедную женщину, самой богатой во всей Англии. И он вытащил горсть гиней вид которых соблазнил бы людей куда повыше бедной служанки на гораздо худшие дела. Сусанна, слышавшая рассказ сержанта о миссис Уотерс, ни капельки не сомневалась, что она-то и есть беглянка, преследуемая своим законным владельцем. Заключив поэтому весьма основательно, что никогда ей не случится добыть денег более честным путем, чем возвратив жену мужу, она без колебаний сообщила незнакомцу, что дама, о которой он спрашивает, находится сейчас в гостинице. После чего тому скоро удалось убедить Сусанну щедрыми посулами, а также вручением некоторого задатка, чтобы она провела его в спальню миссис Уоттерс. В пленичном обществе издревно принято, на это есть веские и существенные причины, чтобы муж никогда не входил в комнату жены, не присутствуя предварительно в дверь. Многочисленные выгоды этого превосходного обыкновения едва ли надо объяснять читателю сколько-нибудь знающему свет. Таким способом дама имеет время поправить свой туалет и убрать с дороги всякий неприятный предмет, и бывают положения, в которых щепетильные и деликатные женщины не хотели бы быть застигнуты своими мужьями. Сказать правду, некоторые формальности, принятые в обществе воспитанных людей, Днев nhật кажутся совершенно пустыми. Однако, если внимательно к ним приглядеться, то оказывается, что они обладают весьма существенным содержанием. И было бы хорошо, если бы наш приезжий позаботился о соблюдении вышеупомянутого обыкновения в настоящую минуту. Тукнуть в дверь он, правда, стукнул, но вовсе не так, как принято в подобных случаях, то есть деликатно и слегка. Напротив, увидев, что дверь заперта, Он ударил в нее с такой силой, что замок не выдержал, дверь распахнулась, и он с размаху грохнулся на пол. Только что поднялся он на ноги, как тоже поднявшись с кровати, к стыду и сожалению, должны мы признаться, вырос перед ним сам герой наш, и грозным голосом вопросил пришельцы, кто он и как смел ворваться в комнату столь дерзким способом. Приезжий подумал сначала, что совершил ошибку, и уже собирался просить извинения и удалиться, как вдруг взгляд его упал на ярко освещённые луной корсеты, платье, юбки, чепчики, ленты, чулки, подвязки, башмаки, калоши и тому подобные, которые были в беспорядке, разбросаны по полу. Предметы эти до такой степени воспламенили свойственную ему от природы ревность, жон совершенно потерял дар речи и ни слова не отвечает жонсу, попытался подойти к постели. Жонс немедленно загородил ему дорогу, и между ними завязалась горячая перебранка, которая скоро перешла в потасовку. Тут миссис лотерс, ибо мы должны признаться, что она тоже лежала на этой постели, пробудившись, я полагаю, от сна и, увидя двух дерущихся в ее спальне мужчин, завопило благим матом. «Караул! Разбой! Насилие! Насилие!» Это последнее восклицание может быть удивит читателя, если он упустит из виду, что испуганные дамы употребляют их подобно фа-ля-ре-до в музыке, лишь в качестве носителей звука, не связывая с ними никаких отчетливых представлений. Рядом с комнатой миссис Уотерс расположилась персона одного ирландского джентльмена, прибывшего в гостиницу слишком поздно, так что мы ещё не имели возможности о нём упомянуть. Джентльмен этот был из тех, кого ирландцы зовут калабаларо или кавалерами. На положении младшего брата в хорошей семье, он не имел дома, никакого состояния и принуждён был искать его на стороне. С этой целью он направлялся теперь в бад, попытаться счастья в карточной игре и с женщинами. Этот молодой человек, читав в постели роман Мессис Бен, кто-то из приятелей внушил ему, что нет лучшего способа добиться успеха у дам, как усовершенствоваться в свой ум поглощением изящной литературы. Бен Афрэ, 1640-1689, английская писательница, проведшая молодость в Южной Америке, в Суринами, Гвиана. В возрождении отту написала пьеса для театра стихи и романы. В наиболее известном из её романов Оруноко рассказывается история любви африканского князя Оруноко, работавшего невольником на плантациях и возглавившего восстание нигритянских невольников. Этой книгой Бен Афрэ впервые привлекла внимание европейских читателей к тяжёлому положению негров-рабов в Америке услышав страшный шум за стеной, он моментально соскочил со своего ложа, и схватив в одну руку шпагу, а в другую горевшую возле него свечу, направился прямо в комнату миссис Уоттерс. Если вид постороннего мужчины в одной рубашке с первой минуты ещё больше оскрбил стыдливость этой дамы, то зато сильно уменьшил её страхи, ибо не успел Колобалару переступить порог, как воскликнул Мистер Фитцпатрик, скажите ради дьявола, что тут за кавардак? На что приезжий тотчас ответил: "А, мистер Маклаклм, Мак как рад я вас видеть здесь. Этот негодяй обольстил мою жену и лежал с ней в одной постели". "Какую жену?" удивился Маклаклм. Мак "Разве я не знаю, миссис Фитцпатрик очень хорошо" и разве не вижу, что дама, с которой лежал этот джентльмен, стоящая здесь в одной рубашке, вовсе не она?» Фитц Патрик, взглянув на даму и прислушавшись к ее голосу, который можно было различить и на гораздо большем расстоянии, убедился в допущенной им прискорбной ошибке и рассыпался в извинениях перед миссис Уотерс. Затем, обратясь к Джонсу, сказал, «Прошу обратить внимание», то у вас я не прошу извинения, потому что вы меня ударили, и завтра утром вы мне заплатите за это своей кровью. Джонс выслушал эту угрозу с большим презрением, а мистер МакЛаклан сказал приятелю, «Постыдились бы вы право, мистер Фицпатрик, как можно беспокоить людей в такой час ночи? Если бы в гостинице не спали, то вы подняли бы всех на ноги, как меня. Джентльмен обошелся с вами по справедливости, у меня нет жены, но поступив и с ней таким образом, даю слово, я перерезал бы вам горло. Боязнь за репутацию миссис Уотерс привела Джонса в такое замешательство, что он не знал, что сказать и что предпринять. Но, как было замечено, женщины в подобных случаях гораздо находчивее мужчин. Миссис Уотерс вспомнила, что из ее комнаты есть ход в комнату мистера Джонса. Отстаивая свою женскую честь, Она с негодованием воскликнула: "Не понимаю, о чём вы говорите, мерзавцы. Никому из вас я не жена. На помощь! Насилие, разбой, насилие!" Когда на крик в комнату убежала хозяйка, Миссис Уоттерс яростно накинулась на неё, говоря, что она считала, что находится в приличной гостинице, а не в фубричном доме. А вот шайка негодяев ворвалась к ней в комнату, покушаясь на её честь а может быть даже на жизнь, между тем, как и той, и другой ей одинаково дорого. Тут хозяйка завопила ещё пронзительнее бедной женщины, лежавшей в постели, приговаривая, что она погибла и что в конец замараны репутации её заведения до сих пор совершенно незапятнанные. Потом, обратився к мужчинам, крикнула: "Да что же чёрт возьми значит вся эта сумятица в комнате леди?" Иц патрик опустив голову, проговорил, что допустил ошибку и от всего сердца просит извинения, после чего вышел вон со своим соотечественником. Джонс, мигом сообразив, чего от него хочет красавица, без застенчиво объявил, что прибежал на помощь, услышав, как выламывают дверь с намерением должно быть обокрасть леди, и что, если действительно таково было намерение этих господ, то он вовремя помешал им. Никогда в моём доме не случалось воровства. С тех пор, как я держу гостиницу, вознегодовала хозяйка. Прошу вас, сэр, принять к сведению, что я не укрываю у себя грабителей, и самое это слово ненавижу, хоть и приходится произносить его. В мой дом допускаются только честные и порядочные джентльмены, и благодарение судьбе, я никогда не терпела недостатка в таких постояльцах. Их бывает у меня столько, сколько вмещает моя гостиница. Здесь останавливается лорд, и она привела целый список имён и титулов, из которых многие мы, пожалуй, даже не вправе печатать, не нарушая парламентской привилегии. Лорд Джонс терпеливо слушал, но наконец не выдержал и, прервав хозяйку, попросил извинения у миссис Уоттерс, что вошёл к ней в одной рубашке, уверяя, что только тревога За её безопасность побудило его к такому шагу. Читатель может составить представление об её ответе и обо всём её поведении в конце описываемой сцены, если вспомнит, что она прикинулась скромной женщиной, которую разбудили от сна трое ворвавшихся в её комнату незнакомых мужчин. Эту роль она взяла на себя и надо сказать, исполнила так хорошо, что ни одна из наших театральных актрис не могла бы превзойти ее ни на сцене, ни в жизни. Отсюда, мне кажется, мы можем извлечь прекрасный довод в доказательство того, насколько натурально для прекрасного пола добродетель. Хотя, может быть, из десяти тысяч женщин не найдется и одной, годной в хорошие актрисы, да и среди последних мы редко встретим двух способных с одинаковым искусством исполнить какую-нибудь роль. Однако с ролью добродетели Все они справляются великолепно, и те, у которых она есть, и те, у которых её нет, все разыгрывают добродетельных с неподражаемым совершенством. Когда мужчины ушли, миссис Уоттерс, оправившись от страха, оправилась и от гнева, и уже гораздо благодушнее разговаривала с хозяйкой, которая не так легко совладала со своим беспокойством за репутацию заведения. И снова пустилась перечислять в её защиту всех знатных господ, насевавших под этой крышей. Однако гостья оборвала говорунню, заявив, что считает её совершенно не повинной в случившемся беспорядке, и попросила дать ей возможность уснуть, выразив надежду, что до утра её больше уже не потревожат. После этого хозяйка покинула её со многими поклонами и приседаниями.